Глава двадцать «Если б я не забрала отсюда папины книги и тетради...» Вероника окинула взглядом кабинет на втором этаже багнического дома. Дом этот был по-крестьянски прост, но не по-крестьянски просторен, как и все дома мелкой полесской шляхты. В домашнем своем кабинете папа каждое утро занимался с нею математикой и латынью, А она вертелась на табуретке и думала, когда же он закончит читать ей «Катула», и можно будет бежать в деревню к деду Базылю, который обещал взять ее на рыбалку вместе со своим внуком Ясим. После того, что рассказала Олина Ливончик, мысль о сожженных книгах не давала Веронике покоя. Но потрясение от страшной гибели Яши и Беллы Абрамовны было таким сильным, что сначала эта мысль относилась только к тем книгам, которые написал ее муж. Она думала о том, что хоть Сергей и сотворил чудо, и Яшу выпустили из тюрьмы, но стихи его, как и всех арестованных тогда белорусских поэтов, изъяли из библиотек и уничтожили. Так что сохранялись они, наверное, только по домам, и вот теперь их нет. И лишь потом поняла, что и от ее отца не осталось ведь ничего. Когда Гитлер и Сталин разделили Польшу, и Багничи оказались в СССР, Вероника поехала туда из Минска сразу. Хотела взять с собой Сережу, но Белла Абрамовна так просила не подвергать полугодовалого ребенка тяготом пути, что она оставила его дома. Грудного молока у нее все равно не было, может потому что родила в немалые годы, а Яша души не чаял в сыне и управлялся с ним не хуже, чем она. И приехав в Багничи, поняла, что правильно сделала, не взяв Сережу с собой. Последний раз... Вероника была в родительском доме перед германской войной. Приезжала из Пинска на гимназические вакации. И хоть понимала, что 25 лет, которые они с матерью не виделись, разделили их сильно, все-таки не ожидала, что встреча окажется столь холодной. В какой-то момент ей даже показалось, будто мать винит ее в том, что сюда пришла советская власть. — Ведь твой муж коммунист? — спросила та однажды. — Нет. Удивленно ответила Вероника. Но он еврей, ты говоришь. Все евреи коммунисты. Не все, мама. Приехав, Вероника начала говорить с матерью по-белорусски, как в детстве. Но та отвечала по-польски, словно подчеркивая свое шляхтенство. И она тоже перешла на этот язык. И каждым словом, а главное, отстраненным своим тоном. Мать подчеркивала, что ничего общего у нее с дочерью не осталось. Что ж, они никогда не были особенно близки, так что Вероника не слишком расстроилась. Главное, мать здорова и достаточно крепка, чтобы вести привычную ей жизнь в стоящем на отшибе застенковом доме. Беспокоится только, что будет теперь с польской пенсией, на которой она жила и из которой платила селянам за помощь но узнав, что какую-то пенсию по старости ей, скорее всего, назначит и советская власть, а главное, дочь зарабатывает достаточно и будет присылать ей деньги тоже, успокоилась и на этот счет. Но когда Вероника вошла в папин кабинет, ей стало не по себе. Папа держал книги не только здесь, но и по всему дому. И работал, то есть читал и что-то писал с первых до последних теплых дней на просторной веранде. Ему нравился вид на ясельду, Особенно, когда она разливалась внизу под холмом, на котором стоял их дом. И тетради его тоже лежали поэтому повсюду. На столах, на подоконниках, в шуфлятках. Неудивительно, что мать перенесла их в кабинет. Но то, что они были просто свалены на пол посреди комнаты. Серебряную рюмку, из которой папа выпивал перед обедом зубровку, а потом, заболев, стал пить лекарства, мать не бросила ведь на пол. Ценная вещь оставила в буфет. «Я не обязана хранить память о твоем отце!» Словно гвозди вколачивая ответила она, когда Вероника спросила, почему так. «У меня здесь не мемориал!» Да он и не заслужил от меня мемории. Франц был невыносимый человек, транжирил деньги на ненужные вещи. Если бы не моя бережливость, я осталась бы после его смерти нищей!» И он же еще относился ко мне свысока. В конце концов, он мне изменял, пока ноги у него ходили. Я не обязана. Мне просто неприятно видеть эти его тетрадки. «Тогда, может, я возьму их с собой?» — предложила Вероника. «Разберу, потом прочитаю. Буду у себя дома хранить». «Твое дело», — пожала плечами мать. Вероника в самом деле отложила разбор отцовских записей на потом. Ей хотелось поскорее вернуться домой. Всего за два дня она соскучилась о маленьком Сереже, Да обо всех своих соскучилась. О Яше, об Элле Абрамовне, об их общей жизни, разумной и ясной. Книг и тетради оказалось немало. Ясь, отвозивший ее в Пинск, еле дотащил большой чемодан до поезда. Собирая этот чемодан, она открыла одну тетрадь, Прочитала написанную папиным каллиграфическим почерком строчку. И тут он увидал косу береники, Что свет проливает среди огней небесных. И вспомнила, что это котул как раз и есть. Папа восхищался его стихами, Переводил их на польский, на русский, на белорусский И читал непоседливой своей дочери, Чтобы не росла болотной дикаркой. А ее мысли витали при этом как раз на болотах, где всем известно жили русалки, в лесу, где цвела папороть-кветка. Но все-таки, наверное, и среди огней небесных, где свелись в созвездии сияющие косы береники, в честь которой назвал ее папа. Гораздо позже она поняла, как неласково оказалась к нему жизнь, как безжалостно обошлась со всеми его порывами. И вот теперь от него не осталось даже цитраток. Ничего не осталось. Ни от одного из тех, кого она любила. Вероника спустилась вниз, заглянула в комнату, посмотрела, спит ли сын. Когда-то это была ее комната. И в детстве, и в те первые месяцы, которые она провела в багничах, придя пешком из Минска с ребенком на руках. Сережа и во сне сжимал в руке, найденную в Минских развалинах книгу про мамонтов. Он вообще не расставался с ней ни на минуту. Она вернулась в большую комнату. Весь этот дом слишком большой. Может, ей и не оставит его, да она и сама здесь не останется. Что ей делать в деревне? Под окнами раздался конский топот, потом послышались шаги. Вероника насторожилась но стук в окно успокоил ее. Это был знакомый, условный стук, и она пошла открывать. «Как ты тут одна, не понимаю!» — хмыкнул Игнат, входя. «Глушь же, глухая!» «Ты глуши боишься?» — пожала она плечами. «Мало ли что я!» «Так и я с чего вдруг бояться начала бы? И пистолет ты мне сам же подарил!» — напомнила Вероника. Он знал, что она не из пугливых. Потому и взял ее три года назад в отряд с маленьким ребенком. Но ну, может сразу взял просто потому, что она оказалась по зарез нужна. Но вскоре уже дорожил ею не только как полезной отрядной единицей. О том, что в багническом доме оставаться нельзя, мать сказала Веронике осенью. Кругом немцы, объяснила она. В багниче не заходили, напомнила Вероника. Она принесла с реки воду. Мать вышла ей навстречу, и они разговаривали у крыльца, на которое Вероника поставила ведра. «Не заходили, так зайдут рано или поздно». «Не обязательно», — возразила она. «Уже дожди начинаются, и скоро сюда не добраться будет». Мелкий дождик в самом деле веял с утра над болотами. Лес проглядывал сквозь серебряный сумрак. «Захотят — доберутся», — отрезала мать. «Да с чего же им захотеть?» — воскликнула Вероника. «Что у нас тут за сокровища, чтобы за них в болотах тонуть?» «Ты совсем не понимаешь, что ли?» — рассердилась мать. «Думаешь, для людей тайна, от кого у тебя ребенок? «От кого?» — машинально переспросила Вероника. «Не делай вид, что ты блаженная. В Пинске гетто всех евреев туда согнали в первые же дни. До кого сразу не добрались, тех теперь собирают. Но ведь Сережа совсем маленький». Вероника и сама понимала, как беспомощна эта мысль. И совсем не похож. Люди рассказывают, под Кобрином из еврейской колонны дети сбежали. Внятные, четкие материнские интонации звучали убийственно. Далеко их в лес не водят, на опушке расстреливают. Но эти успели как-то сбежать и к костелу ночью вышли. Человек восемь, что ли. Ксензы их спрятали. Старшему говорят, восемь лет было, остальные вообще... «Думаешь, посмотрел кто-нибудь, что маленькие? Неделю в подвале под костелом прятались, а потом донес кто-то». Немцы с полицантами пришли и ножами всех зарезали. Ксензы просили, чтоб лучше их, чем детей, так и их тоже. «Надо мне это!» — прищурилась она. С каждым материнским словом Вероника чувствовала, как все мертвеет у нее внутри. И одновременно понимала, что голова ее, наконец, впервые после того изнеможения, в котором она пришла в багниче, Начинает работать с рациональностью часового механизма. «Куда мне идти, по-твоему?» Спросила она, удивляясь спокойному звучанию своего голоса. Может быть, мать удивилась этому тоже, но удивления не выказала. «Возвращайся в Минск», — ответила она, пожав плечами. «Большой город, никто никого не знает. Как-нибудь устроишься?» А здесь все на виду. Я так и сделаю. Возвращаться в Минск Вероника, конечно, не собиралась. Но еще меньше собиралась сообщать о своих планах матери. Из-за стенкового дома ушла тем же вечером. Думала, мать спросит, куда она идет, на ночь глядя с ребенком. Но та не спросила этого. Не счесть, сколько раз Вероника стучалась в хату, где жили дед Базыль с теткой Теклей. Все истории про лесовиков и русалок, которые папа презрительно называл сельскими забабонами, она услышала под этой камышовой крышей. Или в челне, когда вместе с дедом Базылем рыбачила на ясельде. И теперь, когда постучалась в знакомую дверь, почувствовала нечто схожее с покоем от этого воспоминания. «Ясик», — сказала Вероника, когда хозяин ей открыл, Сделай доброе дело. Отведи меня к партизанам. Все-таки она напряглась, проговорив это прямо на пороге, не входя даже в сенцы. Хоть я сидрук ее с детства, хоть и был в нее когда-то влюблен и весьма трогательно, они известны, что ответят. Самое малое скажет, что никаких партизан не знает. Он помолчал, фыркая в желтые от табака усы, потом сказал: «Куда ж ты с малым пойдешь, Вероничка?» Оставила по матке. Сережа снова был привязан к ней покрывалом. На Ясе он смотрел недоверчиво, даже сердито. «Мать его у себя не оставит», — без лишних объяснений ответила она. «Так оставляй у нас. Не бойся, Ганка будет глядеть, как своих глядит». «Может, Ясь не знает, от кого у нее ребенок. Может, знает, но все равно предлагает взять его в семью». Волна благодарности поднялась у нее в груди, в носу защипала. «Нет, Ясик», — ответила она, — «я его никому не оставлю». «Ну что, отведешь?» Ясь был самый открытый и простой хлопец в багничах. В детстве все у него было на лице написано, и теперь это не изменилось. Сейчас эта надпись гласила, что он колеблется. — Откуда ж ты узнала про партизана, а, Вероничка? — наконец спросил он. — А я и не узнала. Вероника улыбнулась, хоть было совсем не до смеха. — Просто подумала, не может быть, чтобы никто в лес не ушел через болото. У нас тут сам Бог велел. «Да, — Догадливая ты! — улыбка мелькнула и под ясивыми усами. — И молодая осталась, — добавил он со вздохом. «Я вот материал, оно и по годам нашим положено. А ты, какая в шестнадцать была такая и теперь?» Ясь наверняка говорил искренне. Он был слишком простодушен для комплиментов. Но она и не комплиментов от него ждала. «Ладно, отведу», — сказал он. «Далеко только, километров пятьдесят будет. А ты ж по болотам давно не ходила». «Ничего, дойду. Сам же, говоришь, молодая осталась», — улыбнулась она. «Сейчас пойдем? «Ты что?» — Ясь посмотрел удивленно. «На ночь кто ж в болото выходит?» «Волколаков боишься?» «А ты нет?» — хмыкнул Ясь. Спросил он об этом, конечно, не всерьез. Хотя в детстве они знали, что осенними ночами по болотам кто только не блукает. Волколаки были еще не худшей нечистью. Тетка Текля рассказывала им с Ясем что когда молодая была, пошла за клюквой и встретила на болоте стадо чертей. И хотя каждый из них догадывался, что это были дикие свиньи, но сердца у обоих замирали от рассказа о том, как пошел от них по болоту гул, побежали огни, и кто-то застонал в дрыгве. Текля тогда расплела косу и велела нечисти ее заплетать. Так и сказала, заплетайте мне косу по одному волосу. И до утра они ее плели, а она с места сдвинуться не могла. «С волколаками как-нибудь справимся», ответила Вероника. Все равно переночуй», сказал Ясь. «Утром пойдем. И догадливо добавил. «Ты ж от речки пришла. В деревне тебя не видели». Вероника и сама это знала. Потому и пришла к хате деда Базеля, а теперь его внука, со стороны Ясельды, пройдя от застенкового дома вдоль речного берега. Всю ночь... Лежа рядом с Сережей на печи, она думала о том, что и Яси, и его жена Ганна, а может и старшие из четверых его детей, знают, от кого у нее ребенок, И о пинском гетто знают, и об убитых вместе с еврейскими детьми к сензах. На следующий день, в пути через бесконечные болотные пустоши, Вероника сначала поняла, что если она и выглядит молода, то выносливость у нее сильно понизилась с годами. Потом поняла, что если и понизилась, то не так уж сильно. Потом поймала нужный ритм, и ноги ее привыкли находить единственно правильные места, на которые следовало ступать, и весь ее мышечный корсет привык к такому ходу. Вернее, не привыкла она ко всему этому, а просто вспомнила. Всем телом вспомнила, как ходят по болотам, как дают себе отдыхать, не останавливаясь, и когда и где надо остановиться. Она даже засмеялась, поняв, что вспомнила все это. А когда идущий перед нею Ясь, Сережу несли по очереди, и сейчас тот был у него на руках, обернулся, сказала, «Помнишь, как мы от комаров весной дегтем мазались?» «Ага», — кивнул он, — «сами как черти были, жах глядеть!» И улыбнулся тоже. Вечером, когда развели на сухом пригорке костерок и заварили чаю с чебором, Ясь рассказал, что командир отряда, Игнат Калаур, Человек не тутейший. Приехал перед самой войной учителем в школу. Никто его не знал, а вот как вышло. Оказался командир хоть куда. В первые же дни ушел с сельчанами в лес, завел их в такую глухую глушь, что туда и местные не забредали, куда уж немцам, и начал делать вылазки малыми группами. Сначала добыли оружие, которое плохо лежало на немецком складе. Потом этим оружием постреляли мотоциклистов, заехавших с дуру не туда». Добыли оружие побольше, и пошло, и пошло. «Я к нему и сам ушел бы», — сказал Ясь. «Да ганка моя боится. Тут своя хата, говорит, а там с малыми по землянкам страшно». «Ну, поглядим. Все ж таки стыдно мужику дома сидеть», — добавил он. «Ждать, пока немцы шею свернут, как куренку». «С чего им тебе шею сворачивать?» — пожала плечами Вероника. «Не мне, так другим». Глядеть на то спокойно тоже стыдно. Да и в полицаи загребут не сегодня, так завтра. Что тогда делать? В жеденят стрелять? Фу, прости, Вероничка. Смутился он. Ничего, махнула она рукой. Будто не знаю, что ты стрелять не станешь. то ты и оно. Придется к Калауру идти. Тебя-то возьмут, подумала Вероника. А вот меня... Ее опасения оказались не напрасны. Когда с ребенком на руках она вошла вместе с Ясем в командирскую землянку, Игнат Калаур тут же сказал «Не возьму, даже не проси!» и добавил сердито «Вам что тут, медом намазано? Ясли у меня тут для вас!» «Я медсестра», — не вдаваясь в ненужные объяснения, сказала Вероника. Он окинул ее оценивающим взглядом маленьких, близко поставленных глаз. «Может...» Будь она помоложе, выглядя обычной молодой матерью, не поверил бы ее словам. Но Вероника и сама знала, что за годы руководства медсестрами хирургического отделения и взгляд, и весь вид у нее стал не тот, что был когда-то. Что бы ни говорил ясь а якобы не утрачены ею молодости. «В поликлинике работала?» — спросил он. «В больнице. Старшей медсестрой хирургии». Он поднялся с лавки, на которой сидел за сбитым из досок столом, и сказал «Пошли!» и скомандовал Ясю. «Ребенка возьми у нее пока!» Землянка, в которую Вероника вошла вслед за Калауром, была попросторнее, чем командирская, и по тяжелому гнойному духу было понятно, подо что эта землянка отведена. Он подвел ее к топчину, стоящему в углу, и негромко сказал «Погляди!» Мужчина, который метался и стонал на тупчине, был почти таким же широкоплечим, как Калаур. Но лицо его осунулось так, что нос уже заострился, будто у покойника. Вероника убрала одеяло, которым он был накрыт. «Надо повязку отмочить», — сказала она. «Просто так не сниму, от шока может умереть». «И так не похоже, что выживет», — вздохнул Калаур. Принесите кипяченой воды и спирт, если есть, и ножницы. Спирт и ножницы нашлись, кипяченая вода тоже. Разрезав и сняв пропитанные кровью и гноем тряпки с ноги раненого, Вероника поняла, что Калаур не ошибается на его счет. Да ей сразу это было понятно. Но все-таки гангрена не охватила еще всю ногу. «Если бы была возможность ампутировать, то мог бы и выжить», — сказала она. «Докуда ампутировать надо?» — спросил Калаур. «До бедра. Возьмешься? «Вы что?» — Вероника посмотрела на него с удивлением. «Инструменты нужны, шовный материал, наркоз. Да я и медсестра, ведь не врач. Я тоже, знаешь ли, математику в школе преподавал, а не отрядом командовал», — хмыкнул он. «Инструменты хирургические есть, в рейде взяли недавно. Там и нитки, наверное. А наркоз придется спиртом заменить». Он, видишь, какой уже, влить побольше сознание потеряет. И добавил с глухой тоской. «Заместитель — это мой. Человек хороший, порядочный. Спаси ты его, а!» «Надо его на улицу вынести», — сказала Вероника. «Здесь темно, невозможно будет оперировать». Сама она, конечно, никогда ампутацию не производила, но как это делается, видела столько раз, что потеряла этому счет. И как, и чем, и в какой последовательности. Больше всего ее беспокоило даже не то, что пациент может умереть во время операции. Без операции он умер бы наверняка, так что риск был оправдан. А то, что спирт будет недостаточно сильным наркозом. Но, к счастью, это опасение оказалось напрасным. Раненый впал в глубокое забытье сразу, как только спирт влили ему в горло. И дальше... Вероника действовала уже довольно уверенно, тем более, что немецкий хирургический набор был выше всяких похвал, а после 15 лет работы в операционной она знала, и для чего предназначен каждый инструмент, и как им пользуются хирурги. Но когда все было окончено, и раненого унесли с улицы в землянку, она поскорее села на поваленное дерево, потому что колени у нее подгибались. Игнат Калаур сел рядом с нею и спросил, «Может, «Сама спирту выпьешь». Вероника покачала головой. «Не пью». Увидев, что она замерзла, пока шли через лес, Сергей дал ей глотнуть коньяка из армейской фляги, а когда она закашлялась, извинился и сказал, «Вы ведь в госпитале при фронтовом работали. Я думал, в войну даже такие юные барышни привыкли пить все, что горит». От этого воспоминания у нее перестали дрожать руки. «Спасибо тебе», — сказал Калаур. «И тебе», — ответила она. «Мне-то за что?» — пожал он плечами. Ассистировал Толкова И вообще, мне, знаешь, очень стыдно было. «За что?» «Что на работу не вышла в больницу. Бросила больных, получается». «Это где было?» «В Минске». Муж сказал, чтобы я ребенка уносила немедленно. А если б муж не велел не унесла бы. Унесла бы. По тебе и видно, что своим умом живешь немужниным, усмехнулся он. Я не могла ребенка не унести, все-таки объяснила она. Мой муж еврей. Понятно. Он поднялся с повального дерева и сказал: Иди, пока к поварихам в землянку. Потом новую выкопаем. К нам тут идут и идут. И все с семьями норовят. Наберешь персонал для госпиталя. И она набрала и обучила женщин, которые приходили в отряд вместе с мужьями и братьями. А потом появился врач, которого вывели из Пинского гетто. А потом еще один и еще. И так она провела в отряде всю войну. «Куда ты теперь, Вероника?» Калаур прошел в кухню. «Здесь будешь жить?» «Здесь не буду». Она сняла чайник с горячей еще плиты, налила Игнату чай в большой глиняный кубок. Такие кубки из черно задымленной керамики делала в отряде Ясева жена, а теперь, когда освободили Пинск, стала возить их на кирмаш и менять на еду. «Дом вообще-то хороший», — заметил Игнат. «Двести лет назад на совесть люди строили». Еще столько же простоит, а то и больше. Мать ведь его тебе оставила. Мать умерла в 44 году, одна ночью. Придя в дом после освобождения Полесья, Вероника обнаружила в шуфлядке, где хранились все документы, два завещания. Одно было составлено еще в Польше, второе уже при советской власти. В обоих она значилась наследницей Багнического дома. Что ж, мать всегда была педантична в таких делах. Тем более, что ради педантичности ничем не требовалось рисковать. — Да, — Вероника равнодушно пожала плечами. — Но делать мне здесь нечего, пусть стоит. Я в Пинск поеду, работа найдется. — Это да, — кивнул он. — Если мои рекомендации будут нужны, скажи. Только... Он замялся. Что, Игнат? — спросила она. Я вообще-то на фронт собирался, но сегодня в Минск назначение получил на руководящую должность. «Вот это правильно!» — Вероника обрадовалась. «Встречается и у начальства разум. Кого и назначать, как не тебя!» Отряд Калаура в первый же год превратился в настоящую военную фабрику. Кроме отдельно расположенного боевого подразделения, в нем был госпиталь, школа, всевозможные мастерские... Работавшие в них ремесленники пришли в лес, кажется, из всех деревень и еврейских местечек Полесия. И мастерские обеспечивали обувью, одеждой, сбруей, хлебом и другим продовольствием чуть не все окрестные партизанские отряды. К тому же ремонтировали оружие всех возможных видов. Так может... Игнат подбирал слова, это было совсем ему не свойственно и потому выглядело трогательно. Может, со мной поедешь? Я знаю, что с твоим мужем стало быстро добавил он. Горе, что тут скажешь, но и ты же меня знаешь. За мной отогрелась бы. И малому хорошо будет. Конечно, она это знала. И что за ним, как за каменной стеной, и что человек он порядочный, и что Сережа в нем души не чает. Все это она знала об Игнате Калауре не понаслышке. В отряде он однажды попробовал ее обнять. А когда она его остановила, не зло, но решительно, подчинился. Хотя нравы на этот счет были среди партизан более чем свободные. Как и всегда на войне, Вероника еще с Первой мировой это знал. «Понимаю», — вздохнул тогда Игнат. «Я-то человек вольный, разведенный, а ты... Лучше не рисковать». «Чем не рисковать?» — не поняла Вероника. Суеверие может, но все-таки лучше женщине не блудить, пока неизвестно, что с мужем. А мужчине, — усмехнулась Вероника, — мужчины попроще устроены. Обсуждать это с ним она не стала, а он не стал повторять попыток. Весь отряд был уверен, что она живет с командиром, и это очень облегчило ей жизнь. И вот теперь нет у нее никаких причин для отказа. Игнат вгляделся в ее лицо и торопливо сказал «Не отвечай прямо сейчас, я, знаешь, боюсь, что откажешь. Погоди, ладно». Смущенная, почти виноватая улыбка, появившаяся при этом на его широком лице, была еще более трогательна, чем его волнение. Вероника кивнула. Сомнений, что ему ответить у нее не было. Но при мысли, что придется произнести это вот сейчас, прямо сейчас... Ей становилось так не по себе, что впору было сквозь землю провалиться. «Когда ты в Минск?» — спросила она. «Завтра. Отдыхать некогда, от Минска камня на камне, считай, не осталось. Людям жить негде, есть нечего». То же самое можно было, наверное, сказать обо всех освобожденных городах. Но Игнат — человек большого размаха, и правильно, что его направляют туда, где больше работы. «Переночуешь?» спросила Вероника. «Коня накормить?» «Не надо. На рассвете в Минск выезжаю уже. Адрес Ясю сообщу, возьмешь у него, если понадобится». «Я тебе напишу». Она вышла его проводить. Конь был привязан к крыльцу. Уже взявшись за седло, Игнат обернулся, крепко обнял Веронику и тут же отпустил. «Пусть он будет счастлив», подумала она. «Господи, помоги ему! Кому, как не ему!» Всадник скрылся во тьме. Стих стук копыт. Вероника подняла взгляд. Над рекой и лугом стелился туман, но небо было чистым, и звезды сияли на нем широкой россыпью. Когда шли с Сергеем ночью через последние перед границей поле, Туман точно так же покрывал широкую луговину, заросшую густой травой, и точно так свивались косы береники среди огней небесных, среди тысяч галактик. Сергей, идущий впереди, казался ей частью этого огромного звездного неба. И впервые она почувствовала, что он часть ее самой, или, может, сама она его часть. С тех пор это чувство не исчезало уже никогда. И сейчас оно трепетало у нее в груди, заменяя счастье. Или само оно счастьем и было.